«Что случилось, господин?» Спросил он в свою очередь «О, я вижу это, Йоханнес» Он подошел к медвежонку, пнул его ногой в бок И отнял парик суперкарга «Вон из каюты, Йоханнес» «Вон, милостивый государь!» Крикнул он, обращаясь к животному И сопровождая свои слова пинками До тех пор, пока тот, наконец, не убрался «Господин Ван Стром, «Я очень сожалею. Вот ваш парик. Закройте дверь, господин Вандердекен, а то животное вернется, потому что я здесь, и он меня очень любит». Когда дверь была заперта, Иван Строум почувствовал себя в безопасности. Он уселся в кресле с высокой спинкой, встряхнул свой помятый парик, водрузил его себе на голову и поправил кружевные манжеты». Затем он принял повелительный вид, ударил тростью о пол и строго спросил. «Господин Клуц, что значит это неуважение к суперкаргу могущественной Остынской компании?» «Боже правый!» — воскликнул капитан. «Никакого неуважения, господин. Медвежонок ручной, как вы видите, и совершенно безобидный даже для незнакомых людей. Он принадлежит мне». Он у меня с трехмесячного возраста. Это просто недоразумение. Мой старший помощник Хилебранд запер его в этой каюте, чтобы он не совался под ноги, когда мы снимались с якоря и ставили паруса, и забыл о нем. Я очень сожалею, что так вышло, господин Монстром. Он больше не придет сюда. Только если вы захотите поиграть с ним». «Поиграть с ним? Я?» Суперкарк компании играть с медведем, господин Клуц. Я требую, чтобы это животное было немедленно выброшено за борт. Нет, я не могу выбросить за борт животное, которому очень дорожу, к которому привык. Обещаю, что больше он вас не побеспокоит. «Если так, капитан Клуц, то вам придется иметь дело с компанией, до сведения которой я доведу это происшествие. Ваш патент будет уничтожен, а деньги конфискованы». Капитан Клуц был голландцем, и, как большинство голландцев, был упрям. Повелительный тон суперкарга раздражал его. «В разрешительных документах «Нет пункта, запрещающего мне иметь на борту животное», — ответил он. «Согласно уставу компании», — возразил ванстром с важностью откидываясь в кресле и перекидывая ногу на ногу, «вам предоставляется принимать на судно редких животных, отправляемых в Европу губернаторами или торговыми агентами в дар высочайшим особам, например, Львов» тигров, слонов и другую добычу с востока. Но вам не разрешается держать на борту за свой собственный счет животных и зверей какого бы то ни было рода и вида, так как это считается частной торговлей, строго воспрещаемой капитаном на всех судах компании». «Мой медведь не для продажи, господин Ван Стром. «Он должен быть немедленно удален с судна». «Я приказываю это, господин Клудс, под угрозой строжайшей ответственности с вашей стороны!» «Если так, то мы сейчас спустим якорь, господин Ван Стром, и отправим кого-нибудь на берег в главное управление компании. Пусть там решат наш спор. Если компания потребует, чтобы я отправил медведя на берег, так тому и быть». «Но я напомню вам, господин Ванстром, что мы лишимся защиты нашей флотилии и будем плыть одни. Я могу опустить якорь!» Это заявление смягчило заносчивость суперкарга. Ему не хотелось оставаться беззащитным во время плавания, и страх перед этой перспективой пересилил в нем страх перед медведем. «Господин Клуц. Я не хочу быть слишком строгим. Если животное будет на цепи и не сможет приблизиться ко мне, то я готов оставить его на судне. — Я устрою так, чтобы он не мог подойти к вам, — ответил Клуц. — Только если посадить его на цепь, то вы сами пожалели бы, если я соглашусь это сделать. Он будет реветь день и ночь, и вы не сможете спать, господин Ван Стром. Суперкарк, видя, что капитан тверд в своем решении, и что угрозы не произвели на него должного впечатления, сделал все, что оставалось делать человеку в его положении, то есть про себя поклялся отомстить капитану, а вслух снисходительно сказал в виду этих соображений, капитан Клуц, ваш медведь может остаться на борту». Клуд с Филиппом вышли из каюты, причем капитан, бывший не в особенно благодушном настроении, пробормотал уходя. «Если компания присылает на судно своих обезьян, то почему я не могу иметь здесь медведя?» И, довольный своей шуткой, клуц снова повеселел.